«Вот почему они так рвались связи там налаживать!» — сообразил посол. «Караваны! Какие там алмазы! Наверняка мухи в тюках! Они им для производства эликсира требуются. Ну, а дальше? Что это за «ха»?» Вот тут шифровальщиков невольно передернуло. «Мы и подходим к самому главному!» Какие-то на первый взгляд непонятные «ха», причем пять раз подряд. Потом восторженные «о», а затем еще раз «ха». Ну, и как вы это расшифровали? Процесс дешифровки легендарной формулы папы оказался не так уж и скучен. Барон даже увлекся. Все очень просто. Траурным голосом сообщил Эйнштейн. Не забывайте, что формулу писал русский, и хоть писано и на латыни, читать нужно именно на русском. Это по-немецки латинское H звучит как Х, а на русском Ш. Ei, ei, немецкое. Самый деликатный перевод popa, не деликатный ж. Выдохнул посол, наливаясь кровью. «Боюсь, что папа именно это имел в виду», — грустно вздохнул Эйнштейн. «О, майн гот, и мы это пьем?» Взгляд посла невольно метнулся в сторону армянского посольства, и тут его осенило. Он схватил подзорную трубу, отдернул штору и, не стесняясь, что его могут заметить, вновь нацелился на конкурентов. Там уже вовсю ушли танцы. Посол Амбарцумян лихо отплясывал армянскую лезгинку, потрясая листом пергамента, на котором красовалась надпись c 2 h «Нацвели уже давно хризантемы в саду», — тихо мурлыкал Илья, прогуливаясь по полянке. Это был уже третий круг. Два предыдущих были абсолютно бесплодными. То выпить предлагают, то в карты сыграть. Один вообще предложил кости бросить. Бросил так, что кости искусителя долго гремели в ельнике. Капитан поднял глаза и в оконном проеме избушки фрау Греты увидел на фоне свечи сладко потянувшуюся Марьюшку. Принцесса готовилась ко сну. Илья судорожно вздохнул. «Туманная дымка ночной сорочки, а сквозь нее...» Илья рванулся вперед и, чуть не взывыв от боли, заскакал на одной ноге. «Блин, да сколько ж вас!» «Одна я!» — захныкала ежиха, разворачиваясь из клубка. «Детишки еще тебя у штольни ждут». Для полного счастья мне вас только и не хватает. — Папа, верни кормильца. — А я у тебя его брал? — агрессивно рыкнул Илья. Вконец обнаклели Чуть что, так папа. — Никакой личной жизни. Загулявших мужиков теперь возвращать изволь. Да не загулял он. Сквозь слезы проговорила Ижиха. А пострадал, как боец невидимого фронта. — Чего, — Чего-чего? — Илья выпучил глаза. — Какого фронта? — Невидимого. Осталось вот теперь без кормильца, а детишки малые без отца расти будут, а все из-за тебя. — Стоп! — капитан поднял руку. — Это уже наезд. Что за фронт тут у вас открылся? — Причем здесь твой благоверный? С какого боку тут я оказался? — Ежиха, схлипывая и беспрерывно шмыгая носом, рассказала капитану о создании в горах Тюрингии интернациональной антилютовской коалиции, первой жертвой которой стал ее супруг. Причем пострадал он действительно из-за него, папы. Этого капитан, конечно, допустить не мог. А что у него, сердца нет, что ли? — В происки нечистого я не очень-то верю, — честно признался Илья. — Ну а насчет мужика твоего подсоблю. Наверняка в какую-нибудь дырку в штольне завалился. Капитан порылся в вещмешке, выдернул оттуда фонарик и сунул его в карман. — Пошли искать твоего кормильца. Только не коляйся больше, — строго добавил он осторожно подхватывая ежиху на руки. — Так шустрее дотопаем. Показывай дорогу. До штольни добрались быстро. — Значит, где-то здесь и сгинул наш боец невидимого фронта, — поинтересовался Илья, освещая фонариком подземную галерею. — И здесь шмыгнула носом ежиха галерея уходила далеко в глубь горы найти туда не было смысла почти у самого входа коридор пересекал широкий провал, куда скорее всего испектировал ежик ладно отползай со своими детишками подальше и жди сейчас вытащим твоего колючего илья решительно двинулся вперед и удача впервые за все это время изменила ему. Каменная осыпь на краю провала потекла, поехала, и капитан ускоренным темпом отправился следом за бойцом невидимого фронта.